глава 11. Место встречи. Кир всё ещё значился в членах культа, а значит, выжил, несмотря на общую шаткость плана и финальную накладку. Возвращаться на место взрыва я не собирался, наверняка туда сейчас стекала снежить со всеи округа. Да и что мне там делать по большому счёту? Найди меня, двигаюсь в сторону центра, буду периодически обозначать ориентиры. Сообщение ушло. По идее, призрак мог осматривать город с высоты и должен был найти меня достаточно быстро. Однако ни за час, ни за два этого не произошло. Я периодически обозначал новую точку встречи и снимал невидимость, однако никаких признаков вассала не наблюдалось. Не везло мне и с окном. Найти точку, с которой получится установить стабильную связь с сервером, никак не получалось. Ещё одной проблемой стало отсутствие адекватной разведки. Выпускать ворона, подставлять его на бесконечные воздушные бои, так что оставалось полагаться на более примитивные методы: собственное зрение, слух и имеющиеся навыки. Активировать поиск жизни. Сканер высветил за поворотом 13 сигнатур, а затем меня поприветствовали. В ответ волна, прошедшая через поле невидимости, ощущалась слабо, однако чем дальше, тем проще мне было чувствовать такие нюансы, и такое совпадение не сулило ничего хорошего. Я наткнулся не просто на патрульный отряд Нежити, а на кого-то достаточно могущественного, чтобы почувствовать мои действия. И тот факт, что тут никого нет, вряд ли его успокоит. Легион нас засекли, сообщил я. Отвлеки врагов. Но это может быть опасно! Неважно, делай, иначе я больше не дам тебе ни одного кристалла. Ты не посмеешь! Тем не менее, ворон прокаркал это уже оттолкнувшись от моего плеча. Несколько раз взмахнув крыльями, он приземлился на какой-то столбик. Вовремя Мои подозрения оправдались. Из-за дальнего дома выскочила группа скелетов воинов, и возглавлял их древний костяной рыцарь, привлекший их внимание. Кар! Легион окутался пламенем, от которого дерев্যাшка под ним рассыпалось и взлетело. Рыцарь вскинул руку и выпустил чёрный сгусток. Этого не было в планах. Пламя вокруг ворона сгустилось, принимая атаку, и птица жалобно каркнув рухнула в чахлую траву. «Я притворюсь, что ранен, а ты убей его!» Возник в голове голос легиона. Мысленная речь работала только на коротком расстоянии, и пока мы все еще достаточно близко. «Хорошо». Рыцарь не стал лезть вперед сам, отправив свою свиту. Я медленно направился вперед, делая шаги то вправо, то влево, избегая столкновения. Не так и сложно. В этот момент глаза рыцаря засветились и... «Ты умрешь, умрешь!» И снова голоса в голове, только на этот раз совсем другие. Блинк. Голоса, предрекающие смерть, резко замолчали. Я бросил взгляд через плечо, оценив ситуацию. Скелеты, изначально игнорировавшие меня, сейчас сгрудились возле точки, что я покинул секунду назад, разрезая воздух костяными мечами. Никаких признаков того, что меня засекли до самого конца, если бы не Кассандра, у них вполне могло получиться. Нет, точно бы получилось. Похоже, планы поменялись. Доля секунды и скелеты повернулись в мою сторону, забыв про Ворона. Оценка ситуации никак не помешала ускориться, сближаясь с главным противником, уже ждущим меня рыцарем. Как ни крути, требовалось его прикончить, причём быстро. Идентификация. Ты умрёшь, умрёшь, умрёшь. Блинк, наложение. Чёрный сгусток, что летел в меня, улетел в никуда. Оказавшись за спиной лидера, я рубанул его по шее, точнее по толстому костяному воротнику, которым он прикрывал уязвимое место. Однако божественный меч сам по себе грозное оружие, а вместе с навыком духовного меча и приложенной силой раскол. Чёрт, да его броня не уступает по прочности металлу. Во все стороны брызнули осколки, и голова отлетела в неизвестном направлении. Я тут же отскочил назад, едва избежав ответного удара. Даже в таком состоянии рыцарь все еще функционировал, однако глазницы черепа погасли, а двигаться он стал куда менее уверенно. Как и ожидалось, его поисковый навык ориентирован на зрение, так что сейчас я вернул себе главное преимущество — невидимость. Рыцарь методично махал мечом, создавая вокруг себя вихрь, пытаясь не дать мне приблизиться. Я потратил секунду на то, чтобы закинуть в рот капсулу и бросить взгляд на результаты сканирования. Древний костяной рыцарь, 87%, статус нежить, тип серебро, ранг существа D+, уровень 20, опасность средняя. Характеристики: Сила 25, ловкость 12, интеллект 7, прочность 20, выносливость 20, мудрость 20, восприятие 20, инстинкт 20, особенности: нежить. Данное существо уже мертво и поднято магией. Регенерация: кости данного существа при наличии материала могут восстанавливаться. Поиск ожизни 2. Существо чувствует живых существ в некотором радиусе. Существо системы принадлежит к системе и способно к развитию. Лидер стаи. Существо может контролировать младших особей своего вида. Взор мертвеца. При активации позволяет видеть скрытое. Стрела смерти. Магия пожирающая жизнь. Убитые поднимаются в виде нежити. Поднять воина скелета позволяет создать боевой конструкт. Качество зависит от исходных материалов. Стальные кости 3. Кости существа обладают огромной прочностью. Твою же 20-й уровень. Я немало рисковал, вступая с ним в ближний бой. Если бы не явная нехватка системных навыков, рыцарь превосходил бы меня по всем параметрам. Причём, хотя в списке его достоинств нет мастера меча, владел оружием он отлично. Мысли двигались где-то фоном, не мешая мне действовать. Нельзя останавливаться, есть риск, что он передаст сообщение. Может быть, уже передал. Я не слабо подставился, и единственная возможность минимизировать последствия уничтожить всех врагов в самые краткие сроки. Извлечь игрока Юки, 10-й уровень из сумки. Извлечь игрока театра пятый уровень из сумки. Извлечь игрока Тёмная сталь девятый уровень из сумки. Извлечь игрока Стрекоза восьмой уровень из сумки. Извлечь из сумки безымянного юнита второй уровень. Я разберусь с лидером, скелеты на вас, прикройте. Объяснять план подробнее не было времени. Сейчас весь мир сузился до образа рыцаря, всё так же продолжавшего плотность воздух вокруг себя. Минус был в том, что он не видел меня, а значит, ожидал атаку со всех четырёх сторон, тогда как надо было с пяти. Полёт. Я подпрыгнул и ударил сверху, вбивая клинок в область рядом с шеей. Наложение. Броня в этом месте практически отсутствовала, и клинок вошёл с лёгкостью. Однако мне требовалось не просто запихнуть в него полметра стали, а поразить сердце. Раскол. Внимание. Вы получили 450 ОС. 491 из 460. Внимание. Меч Гериси поглотил 90 ОС. Внимание. Вы получили 24-й уровень. 31 из 480. С каждым разом выдерживать потоки энергии становилось проще, однако и на этот раз невидимость спала, и ещё пришла боль, штанина потеплела от текущей крови. Рыцарь всё же сумел меня каким-то образом зацепить. Скелеты всё ближе, мана почти на нуле. Держись! Сталь прорвался вперёд, снеся скелета огромным щитом. С флангов встали и другие танки. Вторая половина отряда рассыпалась, прикрывая нас из винтовок. Ты как? Бросил через плечо сталь. Норма. Все вдоплоть смягчили удар, а кровь не так её и много. Я одним движением затянул жгут, встроенный в одежду, а затем дотронулся до раны пальцами. Исцеление, жалких крох маны, что я мог на это выделить, не хватало, но по крайней мере, я мог двигаться и сражаться, не опасаясь, что упаду в любой момент. С нежитью следовало заканчивать. Я встал и побежал, игнорируя боль и хромоту. Мои товарищи были хорошо экипированы и обучены, однако они не мастера, а скелетов многовато. Ну не все, по крайней мере. Юки и Сталь с ходу нейтрализовали четверых, Татра взяла на себя ещё одного и не похоже, чтобы проигрывала. Остальные лишь сдерживали противников, подставляя их под выстрелы. Поразить сердце сложно, но суставы уязвимы. Глухой выстрел, нога одного из скелетов подломилась, и он рухнул, перестав представлять опасность. "Следите за небом", напомнил я. "Нас не должны заметить". Впрочем, и без моего предупреждения там уже парил легион. Пока тут не появится крупная стая, о костяных птицах можно не беспокоиться. Здания давали какое-никакое прикрытие, а высоко они по каким-то причинам не поднимались, иначе нас бы уже точно засекли. Внимание, вы получили 35 ОС, 66 из 480. Внимание, меч Ереси поглотил 7 ОС. После прошлой схватки скелеты казались на удивление слабым противником. Клинок вошел в стык брони между ребер. Не самый простой удар, но ни рука, ни клинок не подвели, расколов сферу даже без активного навыка. Все же скелеты хоть и почернели от времени до статуса древних пока не доросли. Со следующим воином я так рисковать не стал. Сначала отсёк ему руки, и лишь потом нанёс удар в сердце. Внимание, вы получили 25 очков, 91 из 480. Внимание, меч еле-еле поглотил 5 очков. На этом бой фактически закончился. Часть врагов ещё шевелились, но никакой угрозы не представляли. Оставалось только добить и собрать трофеи. Этого я возьму на себя. озвучил я, подходя к одному из упавших, иначе в критический момент не смогу активировать барьер. Возможно, не слишком честно, моя роль в его нейтрализации была минимальна, но требовалось поддерживать свободный опыт на определенном уровне, 105 очков, если быть точным, на один из 100 очковых навыков и бэкап. Для того, чтобы не остаться без последнего при переходе на новый уровень, я даже держал небольшой запас консервов. Но сейчас хватит и того, что есть. «Внимание! Вы получили двадцать пять ОС, сто шестнадцать из четырехсот восьмидесяти! Внимание! Меч Ереси поглотил пять ОС!» Сколько всего опыта поглотил клинок за это время? Откровенно говоря, я давно сбился со счета, и понятия не имею, куда именно уходит накопленное. Возможно, когда-нибудь меч эволюционирует? Не знаю. «Ты видел? Я едва не погиб!» приземлился рядом ворон. Ты должен компенсировать мне риск и дать 3 кристалла. Нет, 4. Я дам тебе один, маленький. Ты хорошо поработал. Только один. Я чудом избежал смерти. Ещё слово, и я передумаю. Ворон возмущённо открыл клюв, но я не услышал ничего. Надо же, сработало. Ладно, пора заняться сбором военных трофеев, или, проще говоря, мародёрством. исцеление. Я подвигал ногой, убедившись, что всё отлично. Разве что штанину почистить, но уже как-нибудь в другой раз. К этому времени остальные уже закончили прибираться. Лут с монстров выпал стандартный: куча пустышек средивых особей и довольно интересный навык с рыцаря. Карта навыка Поднять воина-скелета, ранг Е, уровень 1 из 5. Описание: позволяет создать боевой некроконструкт Качество зависит от исходных материалов. Требуется мана. Стоимость активации вариативна. Время действия вариативно. Насыщение 17 из 100 ОС. Занятно. Татра, не хочешь стать некромантом? Хочу. Сходу согласилась девушка, выхватывая карту. Скелет? Он ведь сможет сражаться в ближнем бою вместо меня? Тогда она твоя. Спасибо. Не самый дешёвый подарок, но насыщения там крохотное, а мне от одиночного скелета пользы не будет, в отличие от татры. К тому же, я недавно присвоил опыт, и хотя осуждения не заметил, немного щедрости не повредит. Если же я захочу стать некромантом, то всегда могу купить навык позже, через алтарь. Мысль правильная, но сейчас показалась какой-то фальшивой, словно я действовал по инерции, не веря в полной мере в успех нашего похода. Плохой настрой. Останки древнего рыцаря оказались тяжелее и прочнее, чем у обычные нежити, однако состояли всё же не из стали. Кости пришлось забрать с собой, и не только потому, что не хотелось оставлять следов. Не стоило забывать, что кости были системными, а значит, являлись системным ресурсом. И тот факт, что изначально принадлежали разумным существам, чем дальше, тем меньше волновал игроков. По крайней мере, мечи уже точно никого не смущали. Кстати, у рыцаря клинок оказался неожиданно неплохим. Идентификация: меч рыцаря И. Материал: кость. Длина: 0,7 м. Тип оружия системы: ранг Е-. Особенности: позволяет поглощать 50% духовной и жизненной силы жертвы. 10% отходит богу-покровителю, 40% отходит владельцу. Прочность 1. Посвящено великий И. Заблокировано. Мне в руки такой попал впервые. Не только выше ранг, чем у традиционного меча воина И, но и доля бога вдвое меньше. По сути, благодаря дополнительной особенности прочность, клинок превосходил стандартное оружие F ранга. Разве что карты ножен нет, и использовать не очень удобно. У неё жети оружие крепилось намертво, и рукоятка к конструкции не предусматривалась, как и гарда. Ничего, недостатки конструкции тут проблема решаемая. Кстати, кинжал, которым я убил советника во время переговоров, тоже был посвящён великому И, однако получил я тогда полные 60%, и костяными клинками никого лично не убивал. Информацию о том, что доля Бога исчезает, я получил из отчетов. Проверить лично? Пока не на ком, да и... Почему я до сих пор не попробовал снять посвящение? Ведь с молотом монстров, посвященным Изуру, тогда все получилось. Даже странно, что столь простые мысли пришли мне только сейчас. «Внимание! Желаете осквернить, снять посвящение с меча рыцаря И?» Ересь Каина. «Да? Нет?» «Внимание! Посвящение с предмета снято. Получено дополнительное свойство – осквернение. На предмет невозможно наложить благословение богов. Название предмета изменено на «оскверненный меч рыцаря». 50% отходит владельцу». Никаких бонусов с этого мне не пришло, но и штрафов в отношении с мертвым богом тоже. Получается только, что я получил еще один источник нормального системного оружия. Пусть при гибели нежити мечи часто разрушались, а юниты просто не могли получить такой трофей, их все равно скопилось многие сотни. И после снятия привязки их цена вырастет в разы. Как минимум, обеспечить ими гоблинов проблем не составит. Другой вопрос, не обернется ли мне это боком. К тому же, если что-то подобное могу провернуть я, то и жрецы наверняка тоже. Вопрос лишь в том, как скоро они об этом догадаются. Так что не стоит светить эту возможность до тех пор, пока я не скуплю как можно больше подобного оружия. Что будет актуально только если мы успешно завершим миссию и вернёмся на землю. Мы закончили, доложил Олег. Что дальше? Возвращайтесь в сумку. Я встал. Не стоит здесь задерживаться. Как ни странно, погони за нами я не заметил. Так что через час всё же дикнул найти подходящее здание и поставить внутри экранированную палатку. Требовалось распределить полученные за уровень очки параметров. Цель всё ближе, время терпит, а любое усиление не будет лишним. Впрочем, прикрытие не помешает. Извлечь игрока Юки, 10-й уровень из сумки. Посторожишь меня? Я собираюсь распределить параметры. Конечно. Девушка села у входа, положив рядом катану. Я машинально провел взглядом по ее спине. Хорошая осанка, и задница тоже неплохая. Впрочем, мыслям не хватало яркости, просто констатация факта. Никаких планов на нее я не строил, гарем мне не нужен. Мечта, конечно, приятная, но слишком напряженная в практическом плане. Параметры. Сила. 8 из 10. 100 УС плюс 4 равно 12.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 И хотя опасения оставались, вряд ли произойдет что-то сильно плохое, разве что будет больно в процессе. «Выносливость плюс один, двенадцать». Забавно, но я сумел сохранить как молчание, так и неподвижность, хотя с прошлого раза процедура вряд ли стала приятнее. Привыкаю? Или это гордость и нежелание показать слабость? «Перенести параметр выносливость из боевой формы на основное тело? Да, нет». И очередной этап пыток, причем куда более мучительный, чем в прошлый раз. Из прокушенной губы потекла кровь. Исцеление. Выносливость, плюс один, тринадцать. Я прислушался к себе, пытаясь оценить последствия изменений. Пожалуй, пока что они были положительными и никаких предупреждений я не видел. Продолжим. Выносливость, плюс один, четырнадцать. На этот раз что-то было не так. Слегка не так, но тем не менее достаточно, чтобы повысить другой параметр. Живучесть плюс один – тринадцать. Помогло. Теперь перекос был минимален, тело должно выдержать новые возможности. Выносливость плюс один – пятнадцать. Внимание! Вы достигли второго предела выносливости. Стоимость разблокировки предела – триста ОС. Как я и подозревал, на этот раз я оказался не первым. Раз бонуса за достижение не капнуло. На этой границе он полагался только лидеру гонки. Что ж, в следующий раз можно попробовать с живочестью. Проблемы, проблемы, проблемы. Дизиметр периодический Пеликол Кир так и не появился, заставляя подозревать его в дезертирстве. На самом деле, вероятно, призрак просто не получал большую часть моих сообщений. Радиус их отправки ограничен, а будь он близко, давно бы нашёлся. Но я потихоньку приближался к месту встречи, и что меня сейчас действительно беспокоило, так это то, что группа Дивы перестала выходить на связь. Списать на какие-нибудь магические помехи подобное, конечно, можно, но и сходить лучше из худших сценариев. Больше шансов остаться в живых. И в случае ошибки будет приятный сюрприз, а не очередное разочарование. Несмотря на мрачные предчувствия, я даже не подумал остановиться. Слишком многое стояло на кону, чтобы отступить без железных доказательств. Пожалуй, я могу признаться самому себе. Мне было страшно, почти до тошноты. Вряд ли в этом виновата радиация, по крайней мере, статус здоровья находился в зелёной зоне. Беременность тоже исключаем, интуиция. Благодаря выросшей выносливости я теперь мог бежать часами, однако сканирование применять больше не рисковал. Взор мертвеца активный навык, так что шанс убраться с пути древнего рыцаря при случайной встрече достаточно высок. Хотя схватка заняла не больше пяти минут и принесла немало полезного, я прошел слишком близко к грани, чтобы мне хотелось повторить. Умирать, даже если у тебя есть бэкап, не слишком-то приятно. Больно, я бы сказал. Очень больно. «Я на месте. Не заставляй меня ждать», — привычно предупредил я Кира. Пока еще оставалась надежда, что призрак справится с топографическим кретинизмом. Я опустил бинокль и тихонько выругался. Вышел к точке встречи я уже ближе к вечеру, позновато, но в пределах оговорённого срока. И раз уж ситуация мне не нравится, решил провести разведку. Поначалу я даже не понял, что именно меня напрягает, а потом заметил следы недавнего боя. Не слишком жаркого, но вот те выбоины явно от пуль, а тёмные пятна засохшая кровь. И судя по её количеству, тот, из кого она вытекла, уже мёртв. Чтобы оценить, как давно это произошло, требовалось подойти поближе, но к чему мне такие подробности? 3 часа или 5, разница невелика, меньше вряд ли, иначе я бы услышал грохот. Судя по тому, что здесь прибрались, победили игроки, однако почему они молчат? Рацию повредили. Ого, и запасную тоже. Хотя, если схватка была жаркой, они вполне могли покинуть это место, возможно, даже бросив лагерь. Ладно, попробую ещё раз. Говорит Василий. Вы меня слышите? Слышу. Это я, Дмитрий. Что случилось? Это я у вас хочу спросить, что случилось. Я вижу следы боя. Какого чёрта вы молчите последние пару часов? Ты рядом, уточнил он. Тогда давай заходи, тут поговорим. Пошлёшь кого-нибудь встретить. Сам дорогу не найдёшь. Мы в подвале. Я с детства боюсь незнакомых мест и темноты. Так что просто вышли кого-нибудь меня встретить. Ладно, жди на первом этаже возле входа. Связь прервалась, оставив странные чувства. Хотя всё вроде бы хорошо, но ответов я так и не получил, а пружина напряжения так и не расжалась до конца. Связаться ещё раз и быть понастойчивее. Если здесь что-то действительно не так, то ни к чему демонстрировать подозрения, остаётся разведка. Вот только призрака нет, а послать легиона нельзя. В ограниченном пространстве ворон слишком уязвим. Отправиться туда самому под невидимостью? Опасно. Да и что я вообще рассчитываю там обнаружить? Засаду нежити? Ладно. Призвать раба Армет. У меня есть для тебя задача, сообщил я, выдавая ему рацию и автомат. Опасно. Я хотел сказать, что мне нужно сделать. Видишь, что пятиэтажное здание? Группа Дивы находится где-то в подвале. Войдёшь туда, дождёшься проводника и убедишься, что всё в порядке. Будь на связи, не отключайся. Намечаются проблемы? Вряд ли. Я только что говорил с Дмитрием. Будем считать это отладкой взаимодействия. И всё? Если встречать тебя выйдет кто-то из юнитов, спроси у него, всё ли в порядке. Спросить? Ты имеешь в виду мой навык? Мне же нельзя. Но этот раз можно. Если почувствуешь опасность, скажешь кодовую фразу, и я тебя вытащу. Понятно? Тогда приступай. И знай, что скрой свой ник, накинь плащ и надень маску. Если уж отдаваться паранойе, то с головой. Армет вышел только через 5 минут, когда я уже перебрался в другое место. Пройдя через улицу, он нырнул внутрь здания. Какое-то время царила тишина, нарушаемая лишь звуком шагов. Василий? Нет, я не надо. У нас были оговорены кодовые фразы на случай, если что-то пойдёт не так, но раз разведчик разом забыл их все, то ситуация даже хуже, чем ожидалось. Вернуть робо-армед в конту, 10 ОС. Да, нет. Интуиция сработала, но я банально не успел. Раздалась очередь из автомата, и карта в моей руке потускнела, хотя я видел такое впервые, сомнений не оставалось. Мой раб погиб.